Разговор с фининспектором о поэзии Гражданин фининспектор Простите за беспокойство Спасибо не тревожтесь Я постою У меня к вам дело деликатного свойства А месте поэта в рабочем строю В ряду имеющих лабазы и угодья, и я обложенный должен караться. Вы требуете с меня 500 в полугодии и 25 за неподачу деклараций. Труд мой любому труду родственен. Взгляните, сколько я потерял. Какие издержки в моём производстве и сколько тратится на материал Вам, конечно, знакомо явление рифмы. Скажем, строчка кончилась словом отца. И тогда через строчку, слога повторив мы, ставим какое-нибудь ламца дрица отца. Говоря по-вашему, рифма вексель, учесть через строчку. Вот распоряжение, и ищешь мелочишку суффиксов и флексий в пустую кассе склонений и спряжений, начнёшь это слово в строчку всовывать. А оно не лезет, нажал и сломал. Гражданин финспектор, честное слово. По эту в копеечку влетают слова. Говоря по-нашему рифма бочка бочка с динамитом строка фитиль строка от динамит взрывается строчка и город на воздух строфою летит где найдёшь на какой тариф риф мы чтоб враз убивали нацелись может пяток не бывалых рифм Только и осталось, что в Венецуэле и тянет меня в холода и в зной, бросаю сокутан в авансы и в займы я. Гражданин, учтите билет проездной. Поэзия вся езда в незнаемое. Поэзия та же добыча ради в грамм добыча в год труды и сводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды но как испепеляющее слов этих жжение рядом слением слова сердца эти слова приводят в движение тысячи лет миллионы в сердца. Конечно, различны поэтов сорта. У скольких поэтов лёгкость руки. Тянет, не задумываясь, строчку из орта у себя и у других. Что же говорить о лирических кастратах? Строчку чужую вставить и рад. Это обычное воровство. И Растрата среди охвативших страну растрат. Путка, говорится, соли столовой съешь и сотни папирос клуби, чтобы добыть драгоценное слово из зартозианских людских глубин и сразу ниже налога рост. скиньте соблазнения нуля колесо руб 90 сотни папирос и руб 60 столовая соль у вас в анкете вопросов масса были выезды чи выездов нет а что если я десяток пегасов загнал за последние 15 лет У вас в моё положение войдите прослуг и преимущество с этого угла А что если я народа водитель и одновременно народный слуга класс гласит и слово из нашего мы же пролетарии двигатели пера машину души с годами изнашиваешь говорят в архив и списался пора всё меньше любится всё меньше дерзается и лоб мой с разбега время крушит приходит страшнейшая из амортизаций амортизация сердца и души. И когда это солнце, разжревшим боровым, войдёт над грядущим безничьих и коллег, я давно сгнию, умерший под забором рядом с десятком моих коллег. Подведите мой посмертный баланс. Я утверждаю и знаю, не на лгу, на фоне сегодняшних дельцов и пролас я буду один в непролазном долгу. Долг наш реветь медногорлой сиреной в тумане мещанья, у бурь в кипении. Поэт всегда Должник вселенной, на горе платящий проценты и пени, я в долгу перед бродвейской лампионией, перед вами багдадские небеса, перед красной армией, перед вишнями Японии, перед всем про что не успел написать а вообще зачем эта шапка сене это чтобы ритмом цельса ритмом ерись слово поэта ваше воскресение ваше бессмертие гражданин канцелярист через столетья в бумажной раме строку возьми и время верни И встанет день этот с финспекторами с блеском чудес и вонью чернил. Но сила поэта не только в этом, что вас, вспоминая, в грядущем икнут. Нет, и сегодня рифма поэта и ласковый лозунг и штык икнут. Гражданин финспектор Я выплачу 5. Всенулию цифры с крестья. Я по праву требую 5 в реду беднейших рабочих и крестьян. А если вы думаете, что всего делов это пользоваться чужими словесами, то вот вам товарищ моё стело. И можете писать сами.